Римская бедность вступила в постоянный союз с руинами. Она облепила театр Марцелла, форум Нервы, портик Октавии. Вид изъеденных временем колонн этого портика навсегда соединяется в памяти с видом пыльной народной площади Монтанара, на которой толпятся крестьяне Салбанских гор и пастухи из Мореммы. Одичавшие кошки, Населяют огромную яму, из которой торчат остатки колонн на форуме Трояна. Арки Януса и Минял на Велабро окружены нищетой и запустением. Путешественники, которых водят смотреть тут же поблизости отверстия клоака Максима, уносят с собой вместе с сорванными на память веточками мелколистного плюща подземелья и венериных волос воспоминания об ужасающей зловонной трущобе. Но не всегда можно предпочесть этому тот строгий и ученый порядок, в который приведены отделенные теперь от народной жизни развалины форума и палатина. В нынешнем Риме, писал Ампер, мне нравится больше всего то, что похоже на Рим Петрарки и Поджио. Это пустынные кварталы, заброшенные памятники, виноградные лозы, обвивающие базу упавших колонн, быки на форуме и, в особенности, античные обломки, вделанные в новые здания. Архитрав из храма над церковной дверью, кусок колонны, лежащий уличной тумбой, лавки, гнездящиеся на ступенях театра Марцелла, домишки, взобравшиеся на гробницы Апиевой дороги. Эти черты, эти контрасты — Сообщают Риму особый характер, отличающий его от всех других городов. Он теряет его с каждым днем. Слишком многое теперь отрыто, очищено, реставрировано. Ампер писал это 70 лет тому назад. Римские руины виделись с тех пор много, они успели даже пережить эпоху научной трезвости, когда в жертву фактическому знанию так легко было принесено их многовековое волшебное живописное очарование. Тогда была уничтожена вся странная флора, форума и колизея. Искушенные опытом археологи дают теперь свободу расти всему чему угодно среди античных камней и с величайшей заботливостью насаждают, поддерживают грицинии и розы, которые в мае усыпают обломки стен на палатине, украшают алтарь неведомого бога и благоухают в атриуме весты. По достойной всяческой похвалы мысли Джакома бони в Форум и палатин вновь засаживаются всеми растениями, о которых встречаются упоминания у латинских поэтов. Но, конечно, ничем нельзя вернуть того дыхания жизни, того участия в доле простых ютящихся подле них людей, которое было дано руинам в Папском Риме. Уже немного осталось мест, где еще можно испытать это чувство, и лучшее из них пьяцца Бокка дела Верита возле прелестного круглого храмика на берегу Тибра. На откосе берега там еще есть зеленая трава. Первобытная пыль густо покрывает площадь. Среди нее почерневшие тритоны поднимают раковину фонтана Барокко. Покрытой мукой возчики паят лошадей из каменного желоба. Нищие спят в тени маленького храма, и сторож курит трубку на его низких ступенях. Здесь пахнет рекой, пылью, дымом бедного жилья. В час Аве Мария Здесь видно, как бьет и колеблется маленький колокол на компаниле старинной церкви Санта-Мария-Ин-Космедин, заглушая разнообразный звон церквей на соседнем Авентине. Все это место осталось почти таким, каким было оно, когда здесь сиживал Никола Голланду, бедный герой лучшего из романов Анри Деренье. «Дважды любовница». От маленького храма улицы поднимаются на Авентин. Авентин и Целей два древних холма, почти ушли за черту современного города и потому еще сохранили живой образ христианского Рима. На Целии покинутые монастыри и безлюдные улицы, сходящиеся к зеленой площади, вокруг мраморной новичеллы, запах цветов, доносящийся из-за ограды виллы Матеи, Искривленные веками Арка Долабеллы, нагретые солнцем коричневые стены античного дома святых Иоанна и Павла, прохладный и просторный круглый храм Сан Стефано Ратонда, стоящий в глубине травянистого двора, средневековые башни церкви четырех мучеников, тихий атриум Сан Григорио. Внизу, каменистый росыпи Колизея, как вечное напоминание разрушения императорского Рима, о победе над ним монастырской тишины и созерцательности, разлитой в самом воздухе цели. На Авентине дух монастыря смешан с духом римского виноградника и кладбища. Длинные ограды, за которыми видны виноградники и сады, усаженные столетними плодовыми деревьями, тянутся вокруг Санта-Бальбина. сан -Саба гордиться своим дивным апельсиновым садом. С верхней лоджии этой уединенной монастырской церкви открываются высокие кипарисы протестантского и русского кладбища у подошвы Тестаччо, и само увенчанное крестом Тестаччо кажется отсюда странной романтической горой. Ближе к Тибру дом Алексея Божьего Человека стоит рядом с доминиканским гнездом Санта-Сабина. Горьким запахом напояны аллеи, подстриженных буксусов, на мальтийской вилле, построенной Пиранези. Она расположена высоко на обрывистом берегу реки, и от нее открывается излюбленный стендалем вид на Рим, может быть, лучший из всех видов на Рим, потому что отсюда виден быстрый и желтый тибр, направляющий среди свободных берегов свой сатирический бег. Авентины Цели — это компания, проникающая в город, смешивающая запах полей с влажностью древних каменных стен, шум работы в садах и на виноградниках с доносящимся сюда шумом уличной езды и торговли. Соединение деревни и города составляет странную и привлекательную черту Рима. Непонятный тростник растет здесь иногда почти на городских улицах. Стоит свернуть несколько шагов в сторону от уживленной и современной Виа-кавур, проходящий на месте древней субуры, чтобы очутиться на тихой улице Семи-зал, похожий на деревенскую дорогу. Развесистые деревья, поднимающиеся над высокими оградами, бросают на нее густую тень, сады сменяются виноградниками, виноградники пустырями, среди которых стоят развалины терм Трояна и Тита. Еще до сих пор. В самом центре Рима раскинуты обширные виллы Колонна и Альдобрандини, и новый квартал у Латерана еще не совсем поглотил славную розами виллу Волконских. Густая зелень выливается из ее красных стен точно из переполненной чаши. Как свободно дышится в городе! где всегда чувствуешь близость усеянных маргаритками лугов виллы Дориа-Памфили и вечно дубов виллы Боргеза. Эта вечная зелень, венчающая холмы руины Рима, волнует и очаровывает сердца северных людей, точно слова античного мифа или явления древних божеств. Превращение Дафны так понятно, перед живыми и человечными стволами лавров, растущих около казино Форнеза на палатине или в храме Юлия Цезаря на форуме. Трепет вырезанных листьев, вечно зеленого плюща, увивающего старые дубы или окаймляющего темное зеркало бассейнов, кажется свидетельством того, что еще не совсем угасла жизнь нимф, соединивших свои тонкие тела с морщинистой корой дерева и прохладной водой источников. Утраченный мир получеловеческих, полуприродных образов открывается здесь снова. Здесь обостряется способность угадывать напоминания о древних, как мир, вещах в этом металлическом шуме листьев, в этом аромате горькой зелени и влаги. Рим проникнут чувством обожествленного дерева. И фиговые деревья, так часто встречающиеся на дворах, на улицах, прорастающие в трещинах развалин и взбирающиеся на плоские крыши старых домов, говорят о пережившем века инстинкте народа, почитающего дерево, которое осенило некогда зарю его существования. Другое чувство, неотделимое от чувства Рима, — это чувство воды. А царственности Рима ничто не говорит с такой силой, как обилие его водоемов, щедрость источников и расточительность фонтанов, древние акведуки, возобновленные папами Аква Паола, Аква Марче, Аква Феличе, питают его такой великолепной водой, какой не может похвалиться ни одна из европейских столиц. Но лучшая вода это изумительно чистая, свежая и вкусная, Аква-Вирго, изливающаяся каскадами фонтана Треви. Надо вырасти под этим солнцем, знать поля зной августовских дней и лихорадочные испарение пантинских болот, чтобы испытывать то восхищение, с которым наполняют кувшины водой Треви, приходящие в Рим по воскресеньям, обитатели компании. Не менее тверда вера римского простолюдина в целительную силу источника Аква-Ачетоза, расположенного за городом на склонах монти приоли Кто соблюдает римские традиции, тот не забудет выпить стакан этой искристой воды перед белым зданием источника, построенным Бернини, перед видом на Тибр и его берега, воскрешающим в памяти пейзажи Клода и Пуссена. О фонтанах Рима можно было бы написать целую книгу. Они не низвергаются шумящими каскадами с искусно расположенных скал, как фонтан Треви или большой фонтан Бернини на на Санавона. Они спокойно падают отвесными водяными плоскостями, как аква Паола на Яникуле. Одни из них высоко бросают вверх водяные столбы, развивающиеся при падении в водяную пыль, образующую на солнце радугу. Другие бьют тонкой хрустальной струей и стекают вниз медленно, роняя блестящие капли. Речные божества, маски, морские чудовища украшают их. Почерневшие мраморные тритоны трубят, надув щеки в раковины. Морские кони выгибают каменные спины, поросшие зеленым мхом. Бронзовые юноши вытягивают руки в античной игре с бронзовыми черепахами и дельфинами. Здесь есть фонтаны, напоминающие капеллу, как фонтан у Понте Систо или даже фасад церкви, как Аква Филича со статуей Моисея. Без фонтанов было бы мертвым все торжественное великолепие таких площадей, как Пьяцца Сан-Пьетро, Пьяцца Дель Поппола, Пьяцца Дель Кверинале. Четыре фонтана на людном перекрестке дали свое имя одной из главных улиц папского Рима. Этот Рим умел сделать игру вот лучшим своим украшением. Водоемы умножились в нем, распространились повсюду. Нет ни одного палацу, молчаливый двор которого не был бы оживлен мерным плеском падающей воды. Нет такого бедного и жалкого угла, в котором не было бы своего источника. Как любил их римский народ, видно, по тем названиям, которыми украшены эти незаметные на первый взгляд бесчисленные малые фонтаны, разбросанные по улицам Рима. Кто много бродил, По Риму тот навсегда сохранит вместе с воспоминаниями о грохоте Треви, воспоминания о тихом маскероне на Виа Джуле, о фонтане с бочонками на Виа Рипетта, об источнике с летучей мышью на Боргану Каждый такой фонтан, каждый дворец, каждая церковь представляет отличную цель прогулки по Риму. Римские церкви привлекают приезжих не только своими памятниками, своей историей, но и той действительной жизнью, которая протекает в их стенах. Рим остается городом великой церковной жизни, не совсем все утратившей из своего прежнего обрядного великолепия. Современная уличная толпа благорожена здесь часто мелькающими в ней фигурами священников и монахов, лицами твердо изваянными тысячелетней традицией. Посетитель одного из торжественных кардинальских богослужений может увидеть ожившими головы римских скульптурных портретов в профиле флорентийских фресок. На Страстной неделе Рим вспоминает вдруг свою былую жажду благочестивых зрелищ. Из одной церкви в другую совершается тогда паломничество в поисках более совершенного траурного убранства, более впечатляющего сеполькро. На Рождестве всякий считает обязанностью побывать в санта мария Рачелли на Капитолии, чтобы послушать там традиционную проповедь детей. Но еще более остаются в памяти случайные посещения церквей, неожиданно соединившие душу с высоким духом и красотой совершающегося в них служения». Поздно вечером в совершенно темный уже и немноголюдный Сант-Аньезе на на Навоны или в час Авы Марии при чистейшем пении голубых монахинь Санта-Крочи де Лукези, каждое движение голубых и белых сестер санта Кроче убеждает в принадлежности их к тому миру, где единственно, может быть, еще осталось глубокое и естественное чувство ритма жизни не разочаровывает в том, и особенное бесшумное оживление неисчислимых зал и переходов Ватикана, хорошо заметное на кортиле Сан-Дамазо в дни большого приема. Путешественник, который ценит это все более и более редкое для современной эпохи качество, эту урбанита, учтивость, получившую самое имя свое от Рима, будет искать повсюду. Соприкосновение с превосходно удерживающей его церковной жизнью. В день святых Иоанна и Павла 26 июня он увидит древней церкви на цели изумительные группы коленопреклоненных монахинь и их воспитанниц, застывшие в безмолвном созерцании перед пестрыми коврами из цветов, которые соткали для праздника чьи-то неслыханные искусственные руки. Пользуясь редким случаем, чтобы зайти в круглую церковь Сантеодора у Палатина, он унесет оттуда необыкновенный образ двух кающихся зажженными свечами по сторонам двери и их стремительного падения ниц перед возносимыми святыми дарами. Другие более привлекут пейзажи компании, открывающиеся с окраин города. Голубые альбанские горы кажутся такими близкими с меланхолической и величавой площади перед Латераном. Пройдя замыкающие ее городские ворота, попавший сюда будет вознагражден зрелищем шумной народной улицы, сохранившей многое из красоты старой римской жизни. По этой улице, составляющей продолжение дорог, ведущих во Фраскате Альбану, беспрерывно движутся украшенные бубенцами и колокольчиками повозки из альбанских гор, нагруженные маленькими продолговатыми бочонками с излюбленными винами Кастелли Романи. В одной из многочисленных астерий, раскинувших высоко над дорогой свои полотняные навесы и виноградные пергола беседки, Можно узнать здесь подлинный вкус сладкого требяно, терпкого марину и слегка пенищегося розоватого Джансано. И вместе с тем здесь лучше всего можно узнать вкус римского воздуха. Как море с высокого берега отсюда открывается вся равнина компании, с прямыми лентами дорог, развалинами гробниц, бегущими арками акведуков, темными пятнами рощ, дальними горами и лучезарным небом. Кто хочет видеть это небо над городом, тот должен идти на Яникул, и, поднявшись к Сан-Пьетро и Монторио, пройти над виллой Курсини и виллой Ланте мимо памятника Грибальди к Сан-Онофрио. В первый же день римского пребывания многие спешат сюда, желая увидеть прославленный общий вид Рима, но не тогда, а лишь гораздо позже. В случайных странствиях открывается сердцу Рим с Яникула, В блестящей синеве, о которой писал Гоголь, в особенной нежности белых облаков, плывущих над темными крышами и благородными куполами города. Из маленького амфитеатра, расположенного у дуба Тассо, около санта нофрии можно увидеть таинственный свет Рима в час Аве-Мария, Огненные закаты пылают здесь над Римом осенью. Грозы, насланные Сабинскими горами, бредут к нему в душные мартовские вечера. Здесь легко забыться, быть застигнутым темнотой внезапной летней ночи и возвращаться к уже исчезнувшему из глаз городу, когда на Винне Барберини заснувшие деревья шестят неясно, и воздух полон летающими зелеными светляками. Так проходят дни жизни в Риме. Их трудно считать, и они текут легкой чередой, образуя недели, месяцы, годы. Какая убаюкивающая сила должна быть в этой жизни, оправдывающаяся одним скользящим впечатлением, мелькнувшим образом, утренним силуэтом соракты, увиденным с понта маргерита трепещущими в полуденном свете очертаниями ряда далеких пиней, завиллой памфили С каждым таким видением странным образом крепнут нити, привязывающие нашу судьбу к судьбе этого удивительного города. Интерес к Риму не слабеет никогда, и нет пределов для внимания, устремленного к мельчайшим чертам и подробностям его облика. Чувствами, которые он внушает, нельзя насладиться досыта, чтобы подняться на высоту этих чувств пишет Стендаль, надо долго любить и знать Рим. Юноша, который никогда еще не встречался с несчастьем, не поймет их. И в другом месте своих прогулок по Риму он называет радость, которую дает испытывать Рим грустной радостью меланхолических сердец. Рим дорог тем, что в нем так прекрасно и так печально. Здесь все проникнуто важным раздумьем свершения, свободным от утомляющей суеты действия. Формы жизни найдены и много раз повторены в веках. Материальное значение вещей сжито, освобождена их духовная сущность. Все, на чем останавливается здесь взор гробницы, Но так долго обитала здесь смерть, что этот старейший и царственнейший из ее домов стал, наконец, самим домом бессмертия. Так проходят дни, и вот наступает день разлуки с Римом. «Когда приблизился мой отъезд, — писал Геота, — я стал испытывать особенного рода горе. Тогда без всякой надежды на возвращение приходится расставаться с этой столицей мира, гражданином которой удалось быть на некоторое время, тогда в душе поднимается чувство, не находящее слов для выражения. Никто не может понять его, если не испытал его сам. Чтобы осталась надежда еще раз увидеть Рим, надо проститься с ним по старинному обычаю путешественников, бросить монету в фонтан Треви и напиться оттуда воды. Никогда маленькая площадь Треви не кажется такой прекрасной и оживленной, как в этот последний вечер. Солнце уже садится. Отряд карабинеров возвращается с музыкой из караула на Кверинале, и сопровождающая его толпа любопытных смешивается с толпой, выходящей после вечерней службы из церкви Санте Винченцо Анастазо. Из ее открытых дверей пахнет ладаном, воском и цветами В темной ее глубине видны горящие перед алтарем свечи. В последний раз взгляд обращается к ее элегантным тройным колоннам, каменным гирляндам и валютам барокко. Безмерно счастливым хочется назвать в эту минуту римский люд, заполняющий площадь, ибо ничто не мешает ему жить под этим небом Рима. Взор тонет в его вечерней синеве, которая кажется еще более глубокой, рядом с пылающим в рассеянном свете красным домом направо от фонтана. Только в Риме и Венеции встречаются дома, окрашенные так сильно и нежно. Вместе с наступающей темнотой толпа понемногу растекается по узким улицам, ведущим к Корсу или к Вериналу. Появляется небольшое общество молодых иностранок, пришедших совершить Тот же обряд расставания с Римом. Они смеются и бросают уже невидимые в темноте монеты. А затем наступает и наша очередь. Мы спускаемся к бассейну. Близкий отсюда гул каскадов кажется прощальным, и водяная пыль, оседающая на лице, вызывает легкую дрожь. Какие-то человеческие существа, расположившиеся на ночлег в низших ограды, копошатся там смутно. Их голоса похожи на трубный хриплый голос тритонов. Серебряная монета блестит на миг и исчезает под черной поверхностью. Зачерпнутая рукой из боковой струи вода успевает омочить губы, вкус ее свежий и сладок. Когда мы выходим на площадь, мне видно в желтом свете, льющемся из окон астерии, как печально твое лицо, милый друг. Когда же воды Треви, сулящие скорое возвращение, Не успокоили тоски от этой разлуки с Римом. Тоски, которые будет преследовать повсюду, вдали от Рима.